Глава третья. Расклад. Я пролистал экран на пару абзацев вниз. Напомним, мятежников уже поддержали Катабы и Панаряны, что стало действительно подлым ударом в спину императорской семье. Принцесса Ами, вынужденная принять правление и командование войсками, сейчас как никогда нуждается в поддержке со стороны своих подданных. Забавно. Пара строк выше журналист фактически хвалил Клеуса за храбрую и открытую позицию, а теперь начал сочувствовать принцессе. Похоже на некоторое двуличие. Или он просто сам ещё не до конца определился, чью сторону хочет занять, про то, что Ами фактически отодвинула отца от трона, или, как уклончиво назвал это автор статьи, вынужденная принять трон. Я уже знал, В общем, на этом месте я бросил читать и принялся искать что-нибудь новое, то, что интересовало меня больше всего, а именно факты, в этой статье уже закончились. А вот в новом ролике, попавшем в мою выдачу, они были. Пожалуй, даже стоит включить его на большом экране. Велицакан. Но почему именно такое разделение? Трансляция длилась уже несколько минут, но промотать на начало почему-то не получалось. Высокий ведущий с аристократическими чертами лица, облачённый в тёмно-зелёный костюм, задавал вопросы грузному веле с простолюдинским пятачком вместо носа. Однако его присутствие на телеэкране явно не было ошибкой. Точно, перед нами выступал сейчас сам профессор Цакан, политолог и социолог, крупный специалист по конфликтам внутри крупных государств. Всё достаточно просто, Ален. Я тут же отметил, что этот пятачкастый профессор обращается к ведущему просто по имени. Великие дома империи осуждают действия принцессы и считают, что её отец незаслуженно находится в заключении. То есть он действительно арестован, это не слухи, перебил его ведущий. Мои источники на Сул говорят об этом со стопроцентной уверенностью. подтвердил Сакан, а потом показал дёргающуюся запись, на которой в подземелье золотого замка вели какого-то местного аристократа. Лица было не разглядеть, но для ведущего, похоже, было достаточно и такой картинки. Как ужасно, но почему тогда не обнародуется эта информация? Они боятся волнений, пожал плечами профессор. Для всей империи Тут сигнал пропал на несколько секунд, и разговор успел перескочить на другую тему. Но великие дома, как вы понимаете, знают больше, и потому даже панариан, веры и правды служивший империи много лет, отвернулся от Соул, присоединившись к Восу. Похоже, профессор совсем не в курсе сражения на орбите Кинсула, когда Ами отправила на убой весь свой флот. И только советник императора позволил им сохранить жизни и проснуться в следующей петле. Что-то мне подсказывает, что именно это, а не какая-то верность якобы пленённому Риваку. Вот ни капли теперь не удивлюсь после увиденных доказательств. Если тот на самом деле сейчас спокойно занимается своими делами, стали причиной того, что Алис выбрал увоз со своим новым сюзереном. Ну, посмотрим, какие ещё секреты расскажет мне эта парочка. А как вы прокомментируете слухи о аресте императора на подконтрольных армии планетах? Ален задал по его мнению каверзный вопрос. Вон аж скинулся, как довольный попугай. Полагаю, вы имеете в виду Землю и Чегнар? Я тут же замер, услышав такое знакомое и родное название. В том числе внул ведущий. Профессор закинул ногу на ногу и провалился в кресле, глядя на своего собеседника немного снизу, но при этом всё равно надменно. Не хочу говорить плохо о незнакомом мне лично профессоре, однако ведёт он себя, пожалуй, вызывающе. Может быть, серьёзные препятствия в учёбе и карьере из-за его неблагородного происхождения? С другой стороны, Велицакан добился имперского признания. А вот только выступает на канале, который открыто поддерживает мятежников. Это я прочитал в описании, хотя по подаче новостей это и так было понятно. Чегнар можно вообще не рассматривать всерьёз, махнул рукой политолог. Всем известно, что это энергетический придаток, жители которого рады любой власти, кроме своей местной, которую империя свергла. живут они скучно, и от того впитывают любой информационный бред. Для них арест императора Ривака осуществила не Ами, а злобные враги, причём это на полном серьёзе. Почитайте местные порталы. А земля весьма неоднозначная планета. Вроде бы они лояльные, но там, насколько мне известно, есть и весьма агрессивно настроенные против нас экземпляры. Ну вот. Профессор окончательно испортил о себе впечатление. Сидит жирный боров, развалился в кресле, кинас экземплярами называет. Хорошо, давайте всё же вернёмся к обсуждению великих домов и их позиций. Ведущий тоже явно почувствовал, что профессор зарывается и поспешил сгладить углы. том, что Лимиктурян встал под знамёна принцессы, нет ничего удивительного, продолжил Цакан. Он большой должник Ами, хоть и не любит об этом говорить. Его сын отказался служить в личной гвардии принцессы, но та его простила, хотя Ривак грозился тогда изгнать его. Причём в нашем Элькарийском секторе. Видите, какое отношение. Но почему Манты и Кичики развёл руками ведущий Собственно, мы с вами перечислили все великие дома, что поддержали принцессу, густо рассмеялся профессор. Турианы, манты, кички, остальные молодые аристократы или мелкие вырождающиеся семьи. Но все вместе они превосходят численностью тех, кто подмятежными знамёнами, возразил Ален. И что? осадил его цакан. В каком веке мы с вами живём, в каком обществе? Побеждает не тот, кого много, а кто умнее. И с этим трудно поспорить, повернулся на камеру ведущий. У нас в гостях был профессор Велецака, объяснивший баланс на политической арене. Какая бессмысленная программа, подумал я, выключив канал. Могли бы хотя бы полный список союзников каждой из сторон назвать? или обсудить новый корабль принцессы. Но нет, на действительно серьёзные темы в прямом эфире, видимо, не принято говорить.